8 августа 1942 года. Ленинград. На митинге в Америке с требованием Второго фронта выступил Чарли Чаплин. Вчера мы летели сюда из Москвы целой эскадрильей, пять дугласов и семь истребителей. Грузные тела дугласов казались неподвижно висящими на равных расстояниях друг от друга. Только пропеллеры велись, как дымки. Истребители шли над нами. Всё время где-то сбоку происходили воздушные бои, но над Ладогой было тихо. Сейчас 12 час ночи, тишина. Изредка стреляют. Смутно на душе. А надо непременно сесть с завтрашнего дня за четвёртую главу. Смутно и грозно. Вчера шли большие воздушные бои над городом, удачные для нас. Вообще здесь оживление. Будто мы отбили часть Лигова и могли сделать больше, но не закрепили и не развили успех. Весь день сегодня слышна тяжелая артиллерия, видимо, наша. Все настороженно. 4 августа 1942 года. Ревнивые и требовательные башки «Чистота и порядок» набросились на меня по приезде и яростно потребовали жертв. Я принесла им эти жертвы с бесчисленными коленопреклонениями, с возлиянием чистой водой, с помахиванием пыльной тряпкой. Домашние тираны успокоились. На время. На время. Ночь была полна артиллерийского гула. Особенно сильно было все это на рассвете. Теперь тишина. Судя по всему, между прочим, и по радио речи Тихонова, мы наступаем. Видимо, решено отодвинуть немцев от города, тем более, что они заняты на юге. А на юге грозно. В Америке митинги об ускорении открытия второго фронта. Мир так напряжен, что иногда у меня, ничтожного атома этого мира, физически ноют кости, словно на мне часть невыносимого груза. Какое счастье, пулемет очень близко, даже удивительно, что я не взяла Жанну в эту пальбу. Ведь неизвестно, что впереди. Ясно одно. Оцепенению нашего фронта наступил конец. Этот вулкан уже дымит и светит. А впереди еще извержение. 5 августа 1942 года. Тихая ночь. Ни одного выстрела. Мы заняли несколько укрепленных пунктов. Теперь снова затишье. Надолго ли? На юге все так же тяжело. Я все еще не вошла в работу. Вчерашняя поездка в город утомительна и бесцельна. Единственная радость та, что Лисючевский вынул из своей полевой сумки сигнальный экземпляр моей души Ленинграда. Бедненькая книжечка на плохой бумаге. И все же она мне дорога. Ужасно чувствую себя физически. Когда я не работаю, я как бы остаюсь лицом к лицу со своими хворостями. и все же они набрасываются на меня. Вообще у меня такое ощущение, что только пока я работаю, со мной не может случиться ничего дурного. Пока я работаю, пуля меня не возьмет. Пока я работаю, сердце мое не замрет. 7 августа 1942 года, 12 часов ночи. Тишина и пустынность города потрясают. Никогда еще, кажется мне, не был он так душераздирающ, как сейчас. Он пуст, в нем меньше миллиона, может быть, восемьсот тысяч. Огороды и тем мучительны. Не всюду уродились овощи, не везде была проверена рассада капусты, и выросли громадные нелепые листья, бескачна горькие. Даже наша больничная лошадь не ест их, а люди несут и везут в трамваях эти трагические листья, эту рухнувшую надежду. Тишина. Даже обстрелы прекратились. Как писать в таком городе? При бомбежках и то было легче. А что будет зимой? Девятого филармонии, седьмая симфония Шостаковича. Быть может, она разгонит эту тишину. На юге по-прежнему. 8 августа 1942 года. Холодный, серый, безрадостный день. Ничего не хочется делать. Ездили в город по поводу билетов на завтрашний концерт Шостаковича. Холодно. А на юге огненно. Немцы подходят уже к Армавиру. Илья Давыдович сказал, «Их еще можно остановить». И это еще леденит сердца 9 августа 1942 года. Снова переполненный зал филармонии, как это было. До войны и в самом начале войны. Оркестранты взволнованы. Дирижер, видимо, тоже. Я слушала седьмую симфонию, и мне казалось, что это все о Ленинграде. Лязгающее приближение вражеских танков — это было здесь, но светлое завершение еще впереди. Все то, о чем сказано у Тихонова, «Чтоб жизнь, как мастера уменья, входила в шелесты листвы, как атлантическое пенье, в напевы темзы и невы». 14 августа 1942 года. Ночью. Илью Давыдовича около 12 часов ночи вызвали в райком. Сейчас снова звонили оттуда, чтобы шел скорее. Тревожно это. Сегодня после большого перерыва артобстрел. Пять снарядов упали в районе Литейного. 15 августа 1942 года. Вчерашний ночной вызов в райком был проверкой готовности на случай вражеского десанта. Неужели мы увидим наши бойницы в действии? 16 августа 1942 года. Орудийные выстрелы довольно близко. По радио передают английскую народную песню. Может быть, не наш район. 17 августа 1942 года. Мы оставили Майкоп. 20 августа 1942 года. Мы оставили Краснодар. Но зато бомбили Данцик, Кёнигсберг и Тильзит. Вчера я возвращалась домой одна во время обстрела. Снаряды, новые, очень дальнобойные, свистели так резко, что я могла бы точно указать кусок неба, где они пролетали. словно чиркали гвоздем по стеклу. Какая-то женщина на улице при первом выстреле сказала, «Ну, опять запсиховал!» Это она о Гитлере. С большим удовлетворением я увидела, что совершенно перестала бояться. Вхожу в комнату, а там под грохот снарядов Илья Давыдович, стоя на стуле, вешает на стену тарелку, нашу советскую Ломоносовского завода. На тарелке надпись по краю «Ум не терпит неволи». Символично. 23 августа 1942 года. По улицам развешано «Окно ТАСС» с моим стихотворением «Бей врага». 24 августа 1942 года. «Год, как я здесь». Самый наполненный и для меня важный год моей жизни. Послезавтра еду на несколько дней в Кронштадт. 26 августа 1942 года. Под Сталинградом создалась сложная обстановка. Едем в Кронштадт. Китлинская, Бергольц, Макогоненко и я. Будем там выступать. 27 августа 1942 года. «Наши войска на Западном и Калининском фронтах прорвали вражескую оборону и отбросили немцев на 45 километров. У них убито 45 тысяч, наши трофеи огромны. На юге тоже как будто лучше, во всяком случае не хуже. А ведь мы вчера боялись за Сталинград». Это сообщение передавали по радио, когда диктор произнес «в последний час», Я сразу по голосу поняла, что будет нечто необычное. Удивительно, как меняются лица в зависимости от сводки. Сегодня все как будто опрыснуты живой водой. Ефросинья Ивановна вошла сияющая. Немца потеснили. В Кронштадт едем сегодня. Катером прямо от Тучкова моста. А вчера надо было поездом до Лисьева носа, а там три километра пешком до катера. 29 августа 1942 года. Кронштадт. Дом флота. У Тучкова моста мы долго ждали, пока окончательно стемнеет. Катеры ходят только ночью. Но эта лунная ночь была так ярка, что вряд ли могла служить защитой. Впрочем, все было спокойно. Изредка только взлетали ракеты. Между нами и берегом шли сопровождающие нас дымзавесчики. При луне явственно чернели их настороженные пушечки. Мы сидели на палубе, пока не озябли. Потом вошли в маленькую каюту, где было запрещено курить, так как она была обращена к вражескому берегу. В кронштадте мы прибыли туда поздно ночью, нас встретили и повели в дом флота. Залитый луной город был совершенно тих. На площади патруль проверил наши пропуска при свете потайного фонаря, держа его у самой земли. Но желтый огонек фонаря был заглушен луной. Здесь война еще ощутимее, чем у нас в Ленинграде. Еще пустыннее улицы, еще виднее разрушения. Столетние каштаны искалечены бомбами. Встретили на улице женщину, несущую ребенка на перевязку. Голова и глаза обмотаны марлей, он свесился через материнское плечо, ручка болтается в воздухе. Мальчика ранило третьего дня во время обстрела. Неправильно, что здесь еще остались дети. Я бы их всех до единого вывезла отсюда. Все стоит у меня перед глазами образ корабля, где мы выступали. По существу это уже не корабль, а крепость, вросшая в воду. В прошлом году вражеские пикирующие бомбардировщики нанесли ему глубокие раны. Башни потеряли связь между собой. и разобщенные сражались как отдельные крепости. Когда командир центральной башни послал Вестового с приказом в Носовую, тот донес ему, что таковое уже не существует, а вместо нее вдали виден собор. Такое там открылось зияющее пространство. Целая гора ржавого, чудовищно покорёженного железа, лежащая на камнях мола вблизи корабля — это то, что было извлечено из него после боев. но и неподвижный, он еще грозен для врага. Когда его сохранившиеся башни открывают огонь, мы в Ленинграде слышим это, и Ефросинья Ивановна говорит «Ну дай-то Бог». Наше литературное выступление происходило в кают-компании, где было тепло, даже жарко от близости машинного отделения и от количества народа, пришедшего послушать нас. Город в целом — настоящее морское гнездо. На улицах очень мало женщин. Со двора дома флота в одном из окон видна рыба, распяленная лучинами. Белокурая актриса фронтовой бригады вялит на солнышке сига, полученного от благодарных слушателей. А слушатели здесь действительно благодарные. 2 сентября 1942 года. Если Кронштадт — ключ к Ленинграду, то кроншлот Ключик к Кронштату. Этот островок, искусственно возведенный еще Петром, расположен у самого входа в Кронштадт. Он запирает его. Миновать его при входе невозможно. Кроншлот так мал, что, думается мне, он пробрызгивается морем насквозь. За 20 минут его можно обойти весь. Мы не видели здесь ни одной женщины. Здешние моряки в шутку называют Кроншлот островом погибших женихов. Добрались мы сюда на моторном ботике. Выступали в помещении с такими толстыми стенами, что им никакой снаряд не опасен. После выступления нас повели на гранитный парапет. Стоя там, мы долго глядели на ту сторону залива. Там явственно выступал в осеннем прозрачном воздухе полуразрушенный Петергов. Мы видели контуры дворца, купол собора, купы деревьев. Там враг. Один из командиров сказал, «Ничего, придет время». Вернулась домой вечером при сильном ветре. Завтра едем к морским летчикам на другой конец полуострова. 4 сентября 1942 года. Написала для заграницы очерк о летчиках. Называется «Ас». Вот он. «Ас». Читальня летчиков помещалась в бревенчатом домике в лесу. Журналы на столе пахли хвоей, по стенам висели плакаты. На одном из них был изображен знаменитый ас гвардии старший лейтенант Петров. Кожаный шлем обрамлял мужественное и суровое лицо. На вид Петрову было лет 30. Под портретом значился послужной список летчика. 500 боевых вылетов, 50 воздушных боёв. Сбил самостоятельно пять фашистских машин. Штурмовок — 30, разведок — 40, отражений — 36. «Мне хотелось бы побеседовать с Петровым, если он свободен», сказала я сопровождающему меня полковнику. «Вам повезло», — ответил тот. «Петров сегодня свободен. Сейчас я пришлю его к вам». Оставшись одна, я, стоя на пороге домика, оглядывала аэродром. со всех сторон окружённый лесом. Звено дежурных истребителей казалось группой стрекос на громадном лугу. Было совершенно тихо, только из глубины синего осеннего неба доносилось стрекотание. Время шло. Петров не показывался. Два молодых лётчика прошли мимо, оживлённо беседуя. Прошёл механик в комбинезоне. Прошёл какой-то совсем юный голубоглазый мальчик с ямкой на подбородке. Рыжий пёс, сопровождавший его, подбежал ко мне. «Геббельс, назад!» — крикнул юный лётчик. «Почему Геббельс?» — спросила я. «Вот и я спрашиваю, почему?» — подхватил лётчик. «Чёрт знает, что такое! Испоганили, суку! а Она уже привыкла к этому имени!» Лётчик остановился близ меня. Мы помолчали. «Не знаю, как быть», — сказала я. «Жду одного человека, а у меня времени уже мало. «Вот и я», — вздохнул летчик. «У меня тоже времени немного. Полковник сказал, чтобы я шел в читальню. А для чего?» — не сказал. «Позвольте, так это вы и есть Петров?» — воскликнула я. «Точно». «Ас?» «Так меня называют». Я невольно оглянулась на плакат, сравнивая портрет с оригиналом. Сходство между ними было... но такое, какое бывает между двоюродными братьями, различными по возрасту. «Это я», — сказал Петров. «Только я там немного старше». «Да, немного», — согласилась я, скрывая улыбку. «А сколько вам, простите, лет?» «Двадцать один». Он сделал небольшую паузу и закончил. «Скоро будет». И тогда я поняла, что фотограф, смущенный необыкновенной молодостью аса, умышленно состарил его. «Товарищ Петров, расскажите мне, как вы воюете? От природы ли вы так геройски смелые? Или вы тренировали себя?» Петров присел на пенек. Сука Геббельс раболепно растянулась у его ног. «Мне трудно ответить на ваш вопрос. Смелость, геройство. Об этом я совсем не думаю. Я вылетаю, чтобы бить врагов. Вот о чем я думаю. И я их бью». «Для этого я на всё готов. И не только я. Зимой мы обычно летаем в масках и очках. Это предохраняет от холода, но уменьшает видимость. Прошлой зимой мы летали без масок и без очков». «А кто это придумал так летать?» «Один из нас. Быть может, вы сами?» «Это не важно. Важно только, что таким образом мы повысили свою боеспособность. Зимой вообще приходилось туго». Бывало так, что мы сутками не отходили ни на шаг от машины. Даже спали на плоскости крыла. Неприятельские самолёты были сильнее нас в воздухе. Куда бы они ни летали, они считали своим долгом пройти над нами и сбросить сюда бомбы. А теперь? А теперь они делают большой крюк, только бы миновать нас. Расскажите о каком-нибудь из ваших вылетов. Недавно я дрался с двумя мессершмиттами 109. Одного я сразу срубил. Второго я всё возил от облачка к облачку. Вынурну, скроюсь, вынурну, скроюсь. Довёл его до такого состояния, что он потерял терпение и допустил грубую ошибку. Подставил мне слишком большую площадь для удара. Я срубил и его, и стал уходить. Но вдруг смотрю... Ах ты боже мой, наш парашютист в воздухе висит, а лётчик из третьего мессершмитта стреляет по парашюту из автомата. Тогда я повернул обратно и заставил Фрица пуститься на утёк. Срубить я его не мог, я сам уже был подбит, да и горючего было совсем мало. А как вы думаете, Фриц тоже спас бы таким образом своего товарища? Из показаний пленных лётчиков мы знаем, что за каждый сбитый наш самолёт они получают деньги, понимаете? Деньги. Фашисту бы только сбить нашу машину и побежать к казначею. А за парашютиста своего он ничего не получает. Вот как они воюют, гадины, звери продажные». Петров встал, голубые глаза юноши потемнели, глубокие складки появились в углах рта, жилы на шее напряглись. Аз Петров стоял передо мной таким, каким он был на портрете. 5 сентября 1942 года. Вчера на рассвете вернулись из Кронштадта, где мы пробыли неделю. Выступали там одиннадцать раз, не считая выступлений по радио. Последний вечер был в доме флота. Присутствовало человек восемьсот. Все было синее от матросских фланелевок и отблескивало золотом якорьков. Слушали нас прекрасно. Уходили мы из Кронштадта поздно ночью с приключениями. Сначала мы долго ждали дым завещиков, без которых нас не хотели пускать. В конце концов, мы все же ушли без них. Но главная трудность была в барже, которую наш катер должен был взять на буксир, и не мог. Ветер был слишком силен, почти шторм. Все выглядело зловеще. Поздняя луна на ущербе, клочья туч, свист ветра, все растущий плеск моря. Громадная баржа, призрачно освещенная рваным лунным светом, не только не давала взять себя на буксир, но сама еще напирала на нас то кормой, то бортами и грозила расплющить наш котерок о причал. В пути мы, что называется, хлебнули с ней горя. Она у нас сорвалась, и мы ловили ее среди моря. И так нам стало неуютно от вражеских ракет на том берегу, что мы пожалели об отсутствии дым завещиков». Но в конце концов все сошло благополучно. Хотя нас страшно качало и бросало во все стороны, просто с ног сбивало. Была такая минута, когда на меня в каюте со всех сторон полетела какая-то тяжелая утварь. К Тучкову мосту подошли на рассвете. Все было розовое. Трамваев еще не было. Мы с Китлинской отправились пешком по Большому проспекту к нам домой. Поели, напились кофе и легли спать. Земля много лучше, чем море. 6 сентября 1942 года. На юге бои неслыханной силы. Сталинград, видимо, будет держаться. И устоит. Я пишу песню энская высотка». Очень мне хочется написать три песни и послать их шестаковичу